Бобровый палач. Я на болотной тропе вечерней встретил бобра. Он заплакал в хлюп. Ручкой стопкрана торчал плачевно красной эмали передний зуб. Вставши на ласты, оно морщись, жалко у них чешуйчатые хвосты хлещет Пусатейшая русалка, но ну пропусти, но ну пропусти. Метод нашли рюны коварные. Стоит затронуть их за куток, выйдут и плачут пред экскаватором. Экскаваторщик на утёк. Выйдут семейкой и лапки сложат и заслонят от мотора кровь. Ваша сила, а наши слёзы, рёв, она рёв в глазках старенького ребёнка. Слёзы стоят на моём пути. Ты что, уличная колонка? Ну, пропусти, ну, пропусти. Может, рыдал, что вода уходит? А может иное молил спасти? А может быть, мстил за разор угодий? Слёзы стоят на моём пути. Что же коленки мои ослабли? Не останавливали пока ни телефонные Ярославы, ни бесноватые слёзы сорька. Или же заводи и речишник вышли дорогу и не уступать вынесли плачущий образ пречистый чтоб я помнился супостат будьте бобры мои годы и долы не для печали а для борьбы встречные плакальщики укора будьте бобры будьте бабры. Неприступаемая для поступи, неприступаемая стезя. Неприступаемая, о господи, неприступаемая слеза. Я его крыл, я дубасил палкой, я повернулся назад в сердца, но за спиной моей новый лакал непроходимый другой в слезах